Это произошло дней через 12 после твоего отъезда. После он был у меня ещё несколько раз, уверяет, что приобрёл большое уважение к себе среди христиан. Не нашёл до сих пор легией по тому, что христиан теперь в Риме великое множество, поэтому не все друг друга знают и не всем известны дела их. Кроме того, они очень осторожные и вообще не разговорчивые люди, но Хелон уверен,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 Он узнав, что для молитвы они собираются вместе, часто за городскими стенами, в пустых домах, даже в аренариях. Там они почитают Христа, поют и перуют. Таких мест много. Хилон думает, что легии нарочно ходят не в те места, где бывает помпония, чтобы та в случае суда и следствия могла бы смело поклясться, что не знает её места пребывания. Может быть, ей посоветовали это при свитеры. Когда Хелон проникнет в эти места, я буду ходить с ним вместе, и если боги позволят мне увидеть Легию, клянусь Юпитером, что на этот раз она не уйдёт из моих рук. Я всё время думаю об этих местах молитвы. Хелон не хочет, чтобы я ходил с ним, боится, но я не могу сидеть дома. Я сразу узнаю её. даже переодетую или под покрывалом они собираются там по ночам но я узнаю и ночью узнал бы по голосу и телодвижениям пойду переодета и буду следить за всеми приходящими всё время думаю о ней поэтому узнаю её легко хилон должен явиться завтра и мы пойдём возьму с собой оружие некоторые из моих рабов посланы в окрестности Рима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 Глава 16. Однако Хилон не показывался долгое время, так что Виниций под конец не знал, что об этом думать. Напрасно он повторял себе, что поиски должны вестись медленно, чтобы достигнуть верных и нужных результатов. Но и его кровь, и порывистый характер равно восставали против голоса рассудка. Ничего не делать, ждать, сидеть со сложенными руками всё это так не отвечало его настроению, что он не в силах был примириться с этим бездействием. Посещение отдалённейших переулков в тёмном рапском плаще, потому именно что было безрезультатным, теперь казалось ему желанием обмануть собственное бездействие и не могло принести успокоения. Его вольноотпущенники, люди, в общем ловкие, производившие по его приказанию самостоятельные розыски, оказались востократ менее удачливыми, чем Хилон. Одновременно с любовью, которую он питал к Легии, в нём родился и жил азарт игрока, который хочет выиграть во что бы то ни стало. Виниций всегда был таким с юных лет, Он проводил в жизни всё, чего сильно желал, со страстностью человека, который не понимает, что может что-нибудь не удаться, и что нужно бывает кое от чего отказаться. Военная дисциплина на некоторое время укротила его свои воли, но в то же время привела ему уверенность, что всякое его приказание подчинённым должно быть исполнено, во что бы то ни стало. Долгое пребывание на Востоке среди мягких и привычных к рабскому повиновению людей утвердило его в вере, что для его хочу нет границ. Поэтому теперь очень страдало и его самолюбие. Сопротивление, в, в упорстве, наконец, в самом бегстве легии было для него что-то непонятное, какая-то загадка. над разрешением, который он мучительно ломал голову. Он чувствовал, что Актее сказала правду, и что он не был безразличен для Легии. Но если так, то почему она скитаний ни счёту предпочла его любви, его ласкам, пребыванию с ним в его роскошном доме? На этот вопрос он не умел найти ответа. Он лишь испытывал какое-то смутное чувство, которое говорило ему, что между ним и Легией, и между их понятиями, между миром его и Петрония и миром Легии и Помпоний Гретицыны существует какая-то разница, какое-то недоразумение, глубокое, как пропасть, которую ничто не сможет заполнить. Тогда ему казалось, что он должен потерять Легию, и при мысли об этом он окончательно терял равновесие, которое хотел поддерживать в нём Петроний. Бывали минуты, когда он сам не знал, любит он Легию или ненавидит её, он понимал одно лишь, что должен её найти. Он предпочёл бы сойти в могилу, чем не увидеть и не обладать Легией. силой воображения он представлял её себе иногда так ясно, словно она живая стояла перед ним. Припоминал каждое слово, которое он сказал ей и которое услышал от неё, чувствовал её близко, чувствовал её на груди, на руках своих, и тогда страсть охватывала его как пламя. Любил её и призывал к себе. А когда думал, что был любим ею, И что она могла добровольно исполнить всё, чего хотел от неё, и его охватывала отчаяние, тяжёлое и необоримое. И огромная печаль заливала его душу, как испалинская волна. Но бывали и такие минуты, когда он бледнел от бешенства и тешил себя мыслями о муках и унижении, которым он подвергнет Легию, когда отыщет её. Он хотел не только иметь её, Ему нужно было увидеть легию, приведённой к покорности рабыней. И в то же время он чувствовал, если бы ему был предоставлен выбор, или быть её рабом, или не увидеть её больше ни разу в жизни, он предпочёл бы стать её рабом. Бывали дни, когда он думал о рубцах, которые оставил бы кнут на её розовом теле. И вместе с тем ему хотелось целовать их. Ему также приходило в голову, что он был бы счастлив, если бы убил её. В таком душевном разладе, в усталости, неуверенности и тоске он терял здоровье, терял даже красоту, стал жестоким и бессердечным. Рабы, даже вольноотпущенники дрожали в его присутствии. А когда на них стали бесчётно сыпаться беспричинные, жестокие и несправедливые кары, они даже возненавидели его. Чувствуя это и чувствуя своё одиночество, он мстил им за это ещё более жестоко. Он сдерживал себя с одним лишь хилоном, опасаясь, как бы тот не прекратил поисков. Тот понял это, и становился более уверенным в себе и требовательным. Сначала он уверял Виницию, что дело пойдёт легко и быстро, теперь же начал сам выдумывать затруднения и не переставая уверять в конечном успехе своих поисков, не скрывал однако, что они будут довольно продолжительны. После долгого отсутствия он явился наконец, но с таким пасмурным лицом, что Виниций побледнел, увидев его, и подбежав к нему, едва нашёл в себе силы спросить: "И нет между христианами?" "Не в том дело, господин", ответил Хилон. "Но я нашёл среди них главку лекаря". "О чём ты говоришь? И что это за человек?" "Ты забыл, видно, господин," А старике, с которым я шёл из Неаполя в Рим, и защищая которого, потерял вот эти два пальца, отсутствие которых мешает мне держать перо в руке. Разбойники увеччи его жену и детей, пырнули его ножом. Я покинул его умирающего в гостинице под Мантурной и долго оплакивал старика. вы я убедился, что он до сих пор жив и принадлежит к общине христиан в Риме. Венеци, который не мог понять, в чём здесь дело, понял дно. Этот главк является каким-то препятствием в деле поиска Легии, поэтому, подавив в себе поднимающийся гнев, сказал: "Если ты защищал его, То он должен чувствовать к тебе благодарность и помочь. Ах, благородный трибун! Ведь даже боги не всегда бывают благодарными. Что же тогда и говорить про людей? Да, он должен быть мне благодарен. К несчастью, это слабоумный старик, согбенный годами и горем. А потому он не только не чувствует ко мне благодарности, как я узнал от его единоверцев. Он даже обвиняет меня, будто бы я сговорился с разбойниками, и что я виновник всех его несчастий. Вот мне и награда за два моих пальца. Я уверен, негодяй, что дело так и было, как он говорит, сказал Венеций. В таком случае Ты знаешь больше, чем он, господин, с достоинством сказал Хилон, потому что он лишь предполагает, что дело произошло так. Это ему не помешало бы, однако, обратиться к христианам и жестоко отомстить мне. И он сделал бы это непременно, и они, конечно, помогли бы ему. К счастью, он не знает моего имени. А в доме молитвы, где мы встретились, он не заметил меня. Но я сразу узнал его и в первую минуту хотел было броситься ему на шею. Но меня удержала осторожность и обыкновение тщательно обдумывать каждый шаг, который я намерен сделать. И после, когда мы вышли из дома молитвы, Я стал расспрашивать о нём. И те, кто знал его, сказали мне, что это человек, которого предал его товарищ по путешествию из Неаполя. Иначе ведь я не мог узнать, что он про меня рассказывает. Какое мне до всего этого дела? Говори, что ты видел в доме молитвы. Для тебя это не дело, господин, а для меня такой же, как и моя собственная шкура, так как я хочу, чтобы учение моё пережило меня, то лучше мне отказаться от награды, обещанной тобою, чем подвергать опасности жизнь ради ничтожной маммоны, без которой, как истинный философ, я и жить, и искать божественную истину, конечно, сумею. Виниций подошёл к нему вплотную и с искажённым лицом глухо проговорил: "А кто сказал тебе, что скорее встретит тебя смерть от руки главка, чем от моей?" "Откуда знаешь ты, собака, что я не велю сейчас зарыть тебя живым в землю в моём саду?" Хелон был труслив. Взглянув на Виниция, он сразу понял, что одно неосторожное слово и он погиб. И э -э я буду искать её, господин. И непременно найду, воскликнул он. Наступило молчание. Слышно лишь было, как тяжело дышал взволнованный Виниций и вдали пели рабы, работавшие в саду. Заметив, что молодой патриций немного успокоился, грек стал говорить Смерть была около Но я смотрел на неё так же спокойно, как Сократ. Нет, господин, я не сказал, что отказываюсь от поисков. Я лишь хотел объяснить, какой опасностью грозят мне теперь эти поиски. В своё время ты сомневался, Существует ли на свете Еврийкий? И хотя собственные глаза убедили тебя, что сын моего отца говорил правду. Ты теперь снова думаешь, что я выдумал Главка? Ну вы? Если бы он был выдумкой, я в полной безопасности мог бы ходить христианом, как ходил раньше. Ради этого я готов был бы отказаться от бедной старой рабыни, которую купил 3 дня тому назад, чтобы она ходила за мной, старым колекой. Но Главк существует. И если бы он меня хоть раз увидел, ты, господин, не увидел бы меня больше. А в таком случае кто бы тебя тыскал девицу? Он умолк, и стал утирать слёзы. Потом сказал: Пока главка живёт, как мне искать её? Каждую минуту я могу встретиться с ним, а встретившись погибнуть. А вместе со мной погибнут и мои поиски. К чему ты клонишь? Что нужно сделать и что ты намерен предпринять? Аристотель учит нас, господин, что меньшим нужно жертвовать ради большего. А царь Приам часто говорил, что старость тяжкое бремя. И вот бремя старости и несчастий давно гнетёт главка. И столь тяжко, что смерть была бы для него Благодеянием ибо что есть смерть по словам Синеки как не освобождение Остри с а с Триспетронием они со мной говоришь, что тебе нужно если добродетель есть острота пусть боги позволят не остаться остроумным всю жизнь я хочу, господин, устранить главка потому что пока он жив И моя жизнь, и мои поиски находятся в вечной опасности. Найми людей, которые забьют его палками, а я заплачу им. Они сдерут с тебя, господин, а после будут тянуть за сохранение тайны. Негодяев в Риме столько, сколько песку на арене. Но они Невероятно дорожатся, когда честному человеку приходится обратиться к ним за чем-нибудь. Не, достойный трибун. А что, если вигили поймают их на месте преступления? Те несомненно признаются и назовут того, кто их нанял. И у тебя будет много хлопот. Меня же они не назовут, потому что я Не скажу им своего имени. Плохо делаешь, что не доверяешь мне, ибо не говоря уж о моей честности. Помни, что здесь дело идёт о двух вещах: о моей шкуре и о награде, которую ты посулил мне. Сколько нужно? Мне нужна 1000 сестёрций. Потому что, господин, прими во внимание, я должен нанять честных негодяев, таких, которые, взяв задаток, не скрылись бы с ним. А за хорошую работу хорошая плата. Пригодилось бы немного и для меня, чтобы осушить слёзы, которые я пролью по случаю смерти Главка. Призываю богов в свидетели, что я любил его. Если сегодня Я получу 1000 систерций, то через 2 дня душа его будет в аиде. И, и только там, если душа вообще сохраняет память и дар мысли, он поймёт, как я любил его. Нужных людей я найду сегодня же и заявлю им, что с завтрашнего вечера буду читать по 100 систерций за день промедления. Кроме того, у меня готов план, который мне кажется несомненным. Венецие ещё раз пообещал ему требуемую сумму и, запритив больше говорить о главке, спросил, какие новости принёс он ещё, где был за это время, что видел и что узнал. Но Хилон мог сказать немного нового. Он был ещё в двух домах молитвы. и внимательно следил за всеми, особенно за женщинами, но не заметил ни одной похожей на Легию. Крестьяне считают его своим, а с того времени, как он дал деньги на выкуп сына Еврики, очень уважают его как человека, который вступает на дорогу Христа. Он узнал от них, что великий учитель их, некий Павел из Тарса, находится сейчас в Риме.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 будут большие собрания, на которые ион Хелон пойдёт, и главное, в многолюдной толпе он сможет незаметно провести с собой и виницие. Тогда они наверняка встретят легию. Если главка удастся устранить, то это не будет даже особенно опасно. Отомстить, конечно, могут и крестьяне, но в общем это спокойный народ. С удивлением Хилон стал говорить о том, что он не заметил, чтобы они предавались разврату, отравляли колодцы и фонтаны, чтобы они были врагами рода человеческого, почитали осла или питались мясом детей. Нет, он не видел ничего этого. Наверное, и среди них найдутся такие, которые за деньги согласятся убрать главка, но их учение, насколько ему известно, не поощряет преступлений и даже наоборот велит прощать обиды. Вениций вспомнил, что сказала ему у Актея Помпоний Грицина и радостно выслушал рассказ Хилона. Хотя чувства его к Легии и принимало характер ненависти, он почувствовал облегчение, услышав, что учение, которое исповедовали и она, и Помпоний, не было ни преступным, ни отвратительным, но в нём явилось некое смутное предчувствие, что именно это учение, это таинственное и непонятное ему почитание Христа, и разделило их, Легию и его. Поэтому он начал в одно время и бояться этого учения, и ненавидеть его.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 Потому что он покинул его умирающим не в гостинице, а на поле около Минтурны. И лишь одного не предусмотрел он, что Главк залечит свои раны и придёт в Рим. Поэтому, увидев его в доме молитвы, он действительно был поражён и в первую минуту решил было отказаться от поисков Легии. Но Вениций в свою очередь поразил его не менее. Хилон понял, что должен выбирать между страхом перед главком и местью и преследованием со стороны могущественного патриция, которому несомненно пришёл бы на помощь другой, ещё более могущественный Петроний. И Хилон перестал колебаться. Он подумал, что лучше иметь маленьких врагов, чем больших. И хотя трусливая душа его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 Они могли бы, получив деньги, начать свою работу с него первого или, взяв задаток, вынудить у него всю сумму угрозой и выдать его в руки вегилей. Впрочем, за последнее время Килон почувствовал отвращение к черни, к грязным и вместе с тем страшным личностям, которые гнездились в подозрительных домах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 Он хотел иметь готовых на всё людей и с ними договориться таким образом, чтобы ради самих себя они оставили всё дело в вечной тайне. Старик Еврикий, выкупив сына, нанял одной из тех маленьких лавочек, которых было множество около цирка, чтобы продавать там оливки, бобы, хлеб и подслащённую мёдом воду.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 Но и всем христианам он теперь не богат, потому что почти всё, что у него было, он отдал евреикею. Однако этим людям он заплатил бы за их услугу под тем условием, чтобы ему безусловно верили и сделали всё, что он велитым сделает.